Глава седьмая. Смотрите, вдруг закричал кто-то в толпе на башне храма. Вся толпа молча устремила взгляд на возвышающуюся над городом башню. В ярком солнечном свете там стояла фигура в белом одеянии, длинная рваная полоса которого развивалась на ветру и переливалась золотом на солнце. Вот же хитрец, улыбаясь прошептал граф, уже отчётливо чувствуя след пепла. тугие верёвки, явно запустившие некий механизм, от которого вспыхнула проспертованная балванка из сухой травы в платье принцессы.